Глава 3 Флот Тихого океана ноябрь декабрь 1904 года Дальний Порт Артур. На коротке пообщавшись в порту дальнего с Балком и захватив со сляби небогатого хлодовского и Щеглова, Руднев поехал на Аскульт, где прямо на верхней ступеньке трапа попал в объятия комфлота. Здесь уже находились вице-адмирал Чухнин контр-адмиралы Великий князь Александр Михайлович, Ессен, Молос, Рейценштейн, Писаревский, Витгефт, Лощинский, капитаны первого ранга Григорович и Эбергард, офицеры штабов командующего и третьей эскадры, а также командиры-старший офицер флагманского крейсера. Не теряя ни минуты, Степан Осипович повел собравшихся в салон, явно намереваясь с места в карьер начать нарезать вновь прибывшим срочные задачи. Как вскоре выяснилось, в том числе и порожденные новой информацией о противнике, которую штаб флота получил в последние дни, пока Владивостокские крейсера и Третья Тихоокеанская эскадра были в море. — Все, Федорович, голубчик, понимаю, что хотелось убедиться, как свозят гвардию, но без вас мы начать никак не могли. Пусть пока великий князь Щербачевым сами свои вопросы решают. — Поклон земной вам за славную работу. — Вас всех, господа, также еще раз благодарю. Все, слава богу, сейчас вышло у нас как должно. Быстро направляясь к ютовому трапу в жилую палубу, продолжал Макаров. — Времени у нас в обрез. На Вики побежали за угол поглядеть, не жалуют ли к нам Тогаса товарищи. А нам, как комитету по встрече гостей дорогих, надо бы быстренько разложить, что, кто и как делает. Сейчас и проведем наш первый военный совет. Первый, потому что отныне мы уже есть российский флот Тихого океана. По чаю нам всем организуйте, будьте добры. И бутербродов с чем-нибудь. После краткого делового обсуждения... План действий на случай подхода главных сил неприятеля к заливу Талиен-Ван был в общих чертах выработан. Каждый из присутствующих адмиралов и начальников их штабов свою задачу уяснил. Но от разведчиков пока поступала информация лишь об отогнанных японских миноносцах и паре легких крейсеров, уходящих на юго-восток. Тога в гости не спешил. В одиннадцатом часу утра... Большинство штабных офицеров разъехались по своим кораблям для выполнения оперативных приказов. Но всех адмиралов, а также Григоровича и командира Аскольда Громадчикова Макаров оставил. Предстояло обсудить большие вопросы, в которые Комфлот хотел посвятить лишь самый ближний круг. Итак, господа товарищи встречающие и прибывшие к нам адмиралы и офицеры, еще раз сердечно благодарю вас за то, что вы сделали. Сейчас мы впервые за войну обладаем сконцентрированной морской силой, которая решительно превосходит неприятеля. Считаю, что наша операция «Босфор-Восточный» завершилась крупнейшим стратегическим успехом. Мы, Адмирала Тога, не просто перевоевали, мы его передумали в кои-то веки. Посему прошу подготовить списки отличившихся на повышение в чинах и награды. Сроку на это вам два дня. — Поторопитесь, будьте добры, ведь яичко дорого к Христову дню. — Да юра, господа, мы уже сейчас владеем морем, а вот для того, чтобы добиться этого де-факто, нам предстоит попотеть изрядно потому как японский соединенный флот теперь хоть и слабее нас на бумаге, но он прекрасно подготовлен, опирается на развитую сеть базирования и судоремонта, а во главе его стоят серьезные, решительные адмиралы и командующий, жаждущие реванша за то, что мы их провели нынче как лисица-ворона у Крылова. Поэтому к предстоящей встрече с ними нам должно подготовиться хорошенько, дабы разрешить все вопросы раз и навсегда рубанул рукой по воздуху Макаров. «Кстати, об адмиралах. Утого-то их в достатке, а вот у нас для такой силищи ну как-то маловато. Не находите, а? Иван Константинович и Константин Александрович, спешу поздравить вас в такой замечательной компании. Вчера получил подтверждение телеграфом, что мое представление государь-император утвердил. Поздравляю вас с контр-адмиралами. Сразу не сообщил, простите великодушно» так как Григорий Павлович с Александром Михайловичем и Всеволодом Федоровичем в гости нас в иван пригласили, а сами ждать себя заставили. Так что к ним и претензии, если что». В возникшей небольшой кутерьме, пока на Громатчикова и Григоровича посыпались поздравления, командующий тихонько отошел от голдящих адмиралов и подозвал своего флаг-офицера. Одарив Дукельского лучезарной улыбкой, Макаров на ухо тихонько попросил его – «Голубчик, добудьте-ка нам, пожалуйста, шустовского бутылочку». Наконец, дав обществу немного выговориться и слегка вспрыснуть итоги серьезной боевой работы, Комфлот вновь взял нить общения в свои руки. Нос, о хорошем поговорили». «Степан Осипович, но ведь на сегодня у нас плохого пока только подрыв Урала на собственное имение. Но я лично проверил. Высадка с него шла нормально. Переживем ведь?» Нарушил субординацию повеселевший Руднев, которого с устатку чуть-чуть расслабило, как никак почти двое суток без сна. Все вот, Федорович, есть, есть неприятность одна, к сожалению. И не одна, похожа, целых шесть. А может статься даже что и все двенадцать. И сдается мне, что если Того к нам не поторапливается, это лишнее тому подтверждение, нахмурился командующий. Собравшиеся насторожились и смолкли, предчувствуя приближение серьезных проблем. Уж если Макаров в такой момент об этом начал. В салоне Аскольда наступила напряженная тишина, которую нарушал лишь плеск волн за бортом, крики голодных с утра чаек и отдаленная пушечная пальба. Армия занималась своим делом. Всем не терпелось, чтобы был оглашен полный список из 12 пунктов. Четыре дня тому получил я шифротелеграмму из-под шпица с подтверждением от Остен Сакином: Одним словом, такая дрянь. Наши извечные воздыхатели, просвещенные мореплаватели, коих наша подготовка к выводу черноморцев разозлила чрезвычайно, удумали нам сделать очередную радость. Пошли по проторенной дорожке и хлордство, но обо всем по порядку. Вы в курсе, конечно, что они, кроме перепродажи японцам через латиноамериканцев, пары бывших чилийских броненосцев, устроили японцам еще пару. Кстати, подробности сейчас довольно вскрылись уже, и для тех, кто, может быть, не все детали знает, расскажу. Но ну, это просто чистая афера, слов нет. И не прошляп ее наша разведка, и посольские могли бы успеть помешать, особенно если бы немцы поддержали так мне представляется, но профукали. В итоге те два новых шестнадцатитысячных броненосца, которые и Касиму, что строят для Токио Виккерс и компания, лорды японцам заменили на пару своих. Понятно, что японским строится еще с полгода, или даже поболее того, а проблем у Тога с каждым днем все больше. Потом еще испытания, переход. Одним словом, пока придут, мы с ним уже закончим, а там и войне конец. Поэтому вспомнили их лордство о том, что еще один их тихошный союзник никакой декларации о нейтралитете не подписывал. Стамбул. И потому османы могут продавать оружие воюющим сторонам без какой-либо оглядки. Что получилось? Помните два последних броненосца типа Лондон, которые вместо вступления в строй в конце апреля месяца, о чем уже сообщалось в газетках, как о якобы свершившемся факте, были возвращены на верфи для спешных доработок, так сказать, по результатам заводских проб. И главная причина называлась смехотворное – устройство втяжных якорей. Наши там сначала этому факту особого внимания не придали, мол, у богатых свои причуды. Затем появилась новая информация, что суть этих доработок иная – установка дополнительной пары шестидюймовок. Сейчас оба броненосца якобы должны заканчивать испытания, но не приняты еще флотом. Их предполагалось назвать Куин и Принц Уэльский, если Джену верить. Меня здесь эта информация о довооружении означенных судов насторожила. Ведь это прямое подведение артиллерии под японский стандарт. А наши деятели из МИДа и ГМШ этому значения, понимаете ли, не придали. Ну а дальше? Спектакль. Турки вдруг ни с того ни с сего кричат на весь мир, что им страшно стало. Русские вовсю строить флот на Черном море взялись. Мол, не продаст ли кто корабликов в противовес проливы защищать. И продавец готов. Японцы от пары своих недостроев отказываются, и английские фирмы их тут же продают туркам. Те покупают, но тут же заявляют, что, мол, так и так, русские свои корабли быстрее достроят. Хотя знают шельмецы, что у нас только первые листы на выставлены. Но это ж так страшно! Не мог бы Лондон поменять эти бывшие которые и Касиму на что-нибудь пусть и послабже, но уже готовенькое? И английский парламент утверждает передачу османам через частные руки, естественно, пары своих еще не вступивших в строй лондонов. В обмен на их турецкие Касимы. Ну, тут, естественно, наши в крик, натурок, англичан, а оказывается, на это и был расчет. Коперанг Бострым, наш морской агент в Лондоне, заказ Касимы упрямо пас, и, как выяснилось, не зря. Он-то полагал, что после наших Босфорских игр англичане форсируют постройку и найдут под каким соусом срочно продать их епошкам, несмотря на войну. И ждал, когда шум поднимать. Но в итоге разведчики и дипломаты отследили моментец куда более интересный. Оказывается, что экипажи броненосцев, по тысяче слишком человек, из Японии прибыли уже как три месяца тому. И это на корабли у которых стапельная готовность процентов 60-70 всего, и от которых сам Токио два месяца назад отказался. Иван Федорович начал рыть дальше, и вот, сейчас вместе порадуемся, Нарыл он, что на постройку этих двух новых японцев уже назначены были офицеры Королевского флота, ответственные за достройку и прием обоих в Роял-Неви еще до прибытия в Англию японских экипажей и начала турецкого балагана. Причем «спасибо» ему отписал как в ГМШ, так и нам с Алексеевым сюда, напрямую. Вот, полюбуйтесь. Все тайное стало явным. После официальной передачи Лондона в порте На борт кораблей поднялось всего-то человек пять или шесть турок. Османе и решадие, понимаешь. Теперь совершенно доподлинно установлено, что принимали этих османов те самые японцы. Оба сразу ушли в море, объявились в Марокко. Там дождались заявления Турции об отказе от кораблей под грубым нажимом из России, естественно. Бумаги на их покупку самураями у английских фабрикантов, которым Стамбул возвращал броненосцы, были заготовлены загодя, причем конечным продавцом выступал один Армстронг. Из Танжера они с парой зафрахтованных в Голландии быстроходных угольщиков ушли за сутки до того, как Лондон величественно провозгласил требование вернуть корабли, поскольку частные капиталисты, продавая их воюющей стороне, пусть и через чье-то посредство, нарушали декларацию о нейтралитете. «Арамстронгу и Виккерсу грозят судом», — знать у шельмеца Захарова и в пушку. «Прайдуха везде поспевает». Американцев, французов и голландцев просят задержать оба судна. Но все это — крокодиловые слезы. Местонахождение кораблей неизвестно, океан большой. Япония готова к разбирательству в инстанциях, но ни о каком возврате броненосцев и речи нет. По нашим штабным прикидкам, получалось, что если они пошли вокруг Африки, то уже через месяц самое позднее будут здесь». Плохо, конечно, но с приходом нашей третьей эскадры не трагедия. Однако, вчера получил я телеграмму из Адмиралтейства. Агент наш в Южной Америке подтвердил, именно эти корабли со дня на день ждут в Аль-Параиса. Вот тут-то наши самые поганые новости, господа, и начинаются. Лица большинства собравшихся выражали смесь чувств, от удивления и недоумения до тревоги. Но до Петровича, то есть до Руднева, что-то начало смутно доходить. Макаров тем временем продолжал. Еще он сообщил, что больше двух недель в Буэнос-Айресе шли какие-то переговоры между местным государственным и флотским бамондом, чилийцами, англичанами, а от них очень интересные лица были замечены. Адмирал Чарльз Берресфорд управляющий директор Армстронга, главный строитель из Эльсвика, пара больших шишек из Форен-Офиса и японцами. Более того, на три дня всего приезжали еще пять человек из Италии, и, похоже, среди них только инженеры-кораблестроители. Осипович, если шесть неприятностей — это лондоны и аргентинские гарибальдийцы, которым надо полагать добавятся еще и чилийские Охиггинс с Эсмиральдой, то все двенадцать — это еще и с прицепом из остальных южноамериканских эльсвикских бронепалубников?» Каким-то пустым голосом спросил Руднев, осознавший, что серьезный и расчетливый, долгоиграющий враг, а именно таковым являлась для Российской империи империя британская, так просто от своих планов не отступает. Мало им показалось Ваканды с оккупадой. «Хотелось бы ошибиться, дорогой мой Всеволод Федорович». Но думаю, что все к тому и идет. И смотрите, как красиво. Король Эдуард, ты и вправду миротворец получается. У чилийцев минус четыре варшипа, у аргентинцев почти столько же. Прямо идеальный акт взаимного замирения и разоружения на веки вечные двух великих морских держав под патронажем милостливой Британии. А то, что японцам продают, так у них уже война с русскими. Не успели замирить вовремя. А сейчас у Микадо корабликов маловато стало, чтобы с царем московитов правильно мириться. Короче, работа у нас, господа, прибавляется. На перегон этой эскадры в 12 вымпелов у японцев народу на броненосцах впритык, но хватит, если кочегаров местных наймут. А может, и еще дошлют. И тогда действительно нужно готовиться к худшему, а именно к тому, что уже к февралю они могут прийти в Йокосуку боеготовыми. В Питере, конечно, всполошились. Вот-вот обещают выпихнуть к нам Бородино и Славу. Залиев, слава богу, пока не замерз. Они уже на следующей неделе выходят в Лебаву, хотя на Славе что-то еще доделывают. Наверное, к ним кого-нибудь из Рухляди добавить постараются. Но я сразу предупредил, и Алексеев поддержал вполне. Они будут им веревкой на ногах, это понятно. А пару эту надо гнать сюда поскорее. Сами этих аргентинцев и чилийцев упустили, только разнутрив до того росказнями Абазы про желание приобрести экзотические крейсера, а теперь выгребают, что могут. Готовят там еще пилюлю японцам и их лондонским хозяевам. Ростислава и Кагула мы, похоже, Греции продаем. Пустое это, Степан Осипович. Турок их вдвоем точно не пропустит. Спасибо хоть, что после своей броненосной аферы нам выйти дали. — скептически усмехнулся Чухнин. — Могут только Кагула в обмен на генерал-адмирала в стационеры. — Я тоже так думаю. Это все пустое. Создание видимости деятельности. Да и погоды они никакой здесь не сделают. Кагула при том хорошо, если к концу зимы достроят. — Ох, отправил я им телеграммку. — Пора, пора, наконец, разобраться, кто и почему провалил ту нашу сделку с аргентинцами. Не подходят по типу. И прости господи. Кому-то там мимо кармана пронесли? Да мы эту парочку, типа Гарибальди до войны, глядишь, и не было бы ее вовсе. Гнать с флота в крепость надо таких. Петрович краешком глаза заметил, как вдруг неуютно заерзал на кресле великий князь. Ведь камешек от комфлота полетел прямиком не только в его дядю или в Верховского, но и в Абазу, с которым Александр Михайлович водил деловую дружбу. Меж тем, Макаров, тоже усмотревший некоторое замешательство на лице дорогого Сандро, явно не собираясь щадить самолюбие августейшего адмирала, продолжил рубить с плеча. Простите, господа, но всегда их не мог терпеть. Еще когда Ермака заказывал, впервые по-крупному схлестнулся, а уж в Кронштадте-то понасмотрелся. По мне, что интересный гешефтик, что казнократство. «Капитан-коммерсант, адмирал-коммерсант. Новые чины такие у нас или должности?» «Да уж не смешно это, Григорий Павлович. Почти вся наша дурость, над коей мир регулярно потешается, через таких вот, через их гешефтики, будь они неладные, и происходит. Неплохо бы вам, Всеволод Федорович, передовой опыт владивостокский и в Питере применить. Только там, кто ж даст. Ведь ни в одном кармане оседает. Впору пошире посмотреть. Противно! Аж сердце кровью обливается. Тфу! Последняя надежда моя на Александра Михайловича и Кирилла Владимировича. Как сами с нами вместе японцы на море повоюют, может быть, на многое с другой стороны и взглянут. Но пока наше дело военное. Вот закончим как надо все. Сам, государю, пойду. Немцы, кстати, обещают по поводу Лондонов демарш серьезный продолжить. Вплоть до разговоров о продаже нам своих кораблей типа Брауншвейг. Конечно, они нам их не отдадут, но англичан, может, на будущее и приструнят. Но вообще-то ситуация на Балтике мрачная. С уходом к нам нового отряда только Вильгельм по весне сможет с моря Питер защитить. Беклемешевский отряд подводный — это больше пугало пока. Докатились мы. Я посоветовал Дубасову инкогнито встретиться с терпицем по конкретике. Раз уж Альбион в такие игры начал играть, может ведь и до большой войны дойти. А французы, что-то я предчувствую после апреля, бросят нас. Если лягушатники с британцами сторгуются, им наши восточные морские антраша совсем не в тему. Им Россия-матушка нужна только в одном месте — в Европе против германца. На суше вестимо. А нам такое надобно? С лондонской точки зрения нам сильный флот прямо противопоказан, а коли нужно его истребить, ради возврата Эльзаса Слотарингии Париж против не будет. Кстати, англичане резко усилили Сингапурскую эскадру, пять Дунканов подошли. Ну, до этого и сами знаете. Теперь вывод. Все смотрят на нас. Если мы здесь в кратчайшее время не побьем японцев и не возьмем море, соблазн у англичан будет только расти. Вот, почитайте, что в «Таймс» бывший их командующий Средиземноморского флота Джек Фишер излагает. «Интересы Британии требуют ликвидации русской угрозы на морях. Кронштадт как база русского флота и кораблестроения — грязная заноза в теле Королевского флота. Нельсон новый выискался. Каков красавец! Лавры Копенгагена ему спать спокойно не дают. Но если его печатает «Таймс», то делайте выводы. Он без пяти минут первый морской лорд. Вот и получается, что время теперь работает на японцев. И сейчас, полагаю, Того все на карту ставить не захочет. Его задача очевидна – не дать нам разгромить или удушить блокадой высаженные армии до подхода подкреплений к его флоту. Ослаблять нас до этого всемерно, при этом не идти до конца. А затем разбить в генеральном сражении еще до подхода оставшейся пары балтийских броненосцев. Кстати, кто поведет их, пока не знаю. Порывался Зиновий Петрович самолично, но кто-то надоумил царя заставить его пройти медицинскую комиссию. Камушкис в почках. Так что дальние моря Рожественскому пока противопоказаны. Только черное. А вот по поводу аргентинцев объясняться, это в самый раз. Может, песочек-то и повысыплется. Поживем-увидим, конечно, но я думаю, что будь на то воля Тога, он бы вообще до прихода подкреплений носа из Сосеба не показывал. Но есть у него ахиллесова пята. Нужно держать коммуникацию в Корею. Ибо оставь он на три месяца Аяму без снабжения и резервов, Гипенберг их маршала разобьет, и войне конец, а Тога при целом флоте придется живот резать. Исходя из этого, и будем продумывать свои действия. Считаю, что задача овладеть морем для нас определенно по силам. Но на организацию правильной блокады у нас нет ни времени, ни подготовленного тыла. Поэтому наша задача – выманить Тога на генеральную баталию. Вопрос – как заставить его принять бой и не отпустить, когда припечет, как он это уже один раз смог сделать? Признаюсь, в бою у Бедзыва он играл красиво. И стреляли японцы лучше. Пересвет-то мы еле-еле в гавань втащили. Да у нас и сейчас половина эскадренных броненосцев пятнадцатиузловые. Так как заставить Тога биться с ними, если он этого не желает? Моей ошибкой тогда было, что вместо Петропавловска пошел на Цесаревича. Так что завтра с утра поеду смотреть Потемкин. Есть целых пять причин, почему хочу поднять на нем флаг. А какие, если не секрет, Степан Усипович? Спросил Григорович, влюбленный в свой бывший цесаревич и считавший его лучшим из всех российских броненосцев. «Шестнадцать узлов мой азарт слегка попридержит. Шестнадцать шестидюймовок в отдельных казематах. Чует сердце, что без попытки притопить меня толпой миноносцев не обойдется. Длинные крылья мостика, прекрасный обзор, три трубы, сразу все не свалишь, ну и еще черноморцы. А имя какое у корабля?» Черное море мне всегда было по душе. Как и тот, кто так много сделал для флота Черноморского. Эх, будь у нас такая морская сила, когда мы на Константине... Одним словом, проливная проблема снята была бы раз и навсегда. Это вы уж мне поверьте. Всем остальным, не черноморцам, попрошу не обижаться. Мысли на тему «Как поймать тога» хочу услышать послезавтра утром, когда встанем в бассейне и на рейде в Артуре. Бассейн, кстати, мы как смогли, к вашему приходу углубили, так что броненосцы смогут войти все. Но, конечно, пока только в две высоких воды. Вот когда потренируемся, и каждый не только на боевых судах, но и на буксирах будет знать свой маневр, как отче наш, тогда, думаю, и с одним приливом справляться будем. Все одиннадцать броненосцев? Да, именно так. Это как вы умудрились-то, Степан Осипович. По планам, что в Питере Рожественским не озвучивал, такое ведь не раньше апреля следующего года прописано. Поинтересовался, удивленный такими сказочными темпами чухнин. — Григорий Павлович, никаких чудес вообще-то. Немцам и Гинсбургу спасибо. Немцам, потому что продали нам свою землечерпалку, что в Циндау работала. — Это какую? Малую? — Малая, та, что Фогель зовется, нам что мертвому при парке. — Именно что нет, большую. «Тартле», которая. И дело было так. Гинзбург через своих китайских поставщиков умудрился немцам контракт на дно углубительной работы рейда у Чифу оформить. Они под своим флагом ее спокойненько потащили, а завели к нам в Артур по причине штормовой погоды. Тут-то я ее родимую и конфисковал. Германцы поругались, для видимости. Мы им все убытки возместили по финансам, Сегодня эта прелесть по имени Черепаха продолжает копать нам западный бассейн. Но что удивительно, японцы это дело проморгали вчистую. Так все убедительно было обставлено. В итоге господин купец первой гильдии теперь щеголяет Владимиром третьей степени. И по заслугам, скажу откровенно. А сейчас давайте-ка собираться в Артур, господа. Реона миноносники уже увели, пора и нам. Псел, Федорович, по поводу Камчатки и Мономаха. Давайте определимся, кого пошлем встречать. Верено надо. Но ни одного, конечно. Давайте еще из богатырей кого-нибудь отправим. Да, Карл Петрович, по поводу Кафтаранга Семенова. Решение ваше с Григорием Павловичем правильное. Оставим его старшим офицером на флагмане. Я его знаю хорошо. Он, кроме всего прочего, еще и штурман от Бога. А что в плену был, так в том его вины нет. Скорее, моя. Царствие небесное всем на Диане убиенным. И раз уж мы о наградах заговорили, готовьте представление Владимира Ивановича на Георгиевский орден.